Глава четвёртая. Мы покинули раздевалки одновременно, когда прозвучал гонг к началу поединка. Распахнув дверь, я вышел, пульсируя адреналином. За два часа до матча я сживал огромный бифштекс, выпив из него весь сок и выплюнув мясо, и сейчас чувствовал, что мой пот отдает запахом звериной крови. Подпрыгивая на носках, я пробирался к своему углу на ринге через самую большую толпу, которую мне приходилось видеть в жизни. Спортзал был забит до отказа. Зрители заняли все трибуны и проходы между ними. Стоял невообразимый шум и гвалт. Люди, сидевшие в проходах, дергали меня за халат, призывая к атаке. Боковые ринги были убраны, а оставшийся центральный был залит ярким желтым светом. Оттянув нижний канат, я вскочил на ринг. Рефери, как будто хруч ночного патруля, разговаривал с комментатором Джими Леноном, которого по такому случаю пригласили из Олимпика Аудиториум. Рядом с рингом стояли Стэн Кентон, Микки Коэн, Рай Милн и еще целая толпа высокопоставленных военных в гражданском включая Мэра Баурона. Кентон помахал мне, в ответ я крикнул так держать. Он заулыбался, а я, повернувшись к толпе, обнажил свои знаменитые зубы. Народ одобрительно загудел. Внезапно гул усилился. Я обернулся и увидел, как на ринг зашёл Ли Бланchard. Мистер Огонь поклонился в мою сторону, я приветствовал его серии имитирующих коротких ударов. Дуэйн Фиск усадил меня на стул в моем углу. Сняв халат, я откинулся назад, раскинув руки по верхним канатам. Бланчард занял аналогичную позицию. Мы встретились глазами. Джимми Леннон, попросив рефери отойти в нейтральный угол, схватил спущенный сверху микрофон, крепившийся к потолочным конструкциям, и заглушая гул царивший в зале, прокричал: Дамы и господа, полицейские и поклонники лучших из лучших. Пришло время для огненно-ледяного танго! Толпа взревела. Подождав, пока уляжется шум, пиучим голосом Леннн продолжил: "Сегодня вечером нас ожидает десятираундовый поединок в тяжелой весовой категории!" в белых трусах в белом углу ринга полицейский из Лос-Анджелеса с весом 203,5 фунта, одержавший в профессиональном боксе 43 победы, две ничьи и потерпевший всего четыре поражения. Дамы и господа, медведь Ланчард. Ланчер сбросил халат, поцеловал свои перчатки и раскланялся во все четыре стороны. Леннон позволил толпе немного побесноваться, а затем, возвысив голос, прокричал: "В черном углу ринга полицейский из Лос-Анджелеса с весом 191 фунт, одержавший в боксе 36 побед и не потерпевший ни одного поражения!" Итак, непобедимый Лиз Баки Блайкерт. Я упивался последним урав свой адрес, запоминая лица зрителей у ринга и делая вид, что собираюсь выиграть. Шум в зале чуть стих. Я пошел к центру ринга, Бланчард двинулся навстречу. Судья пробурчал какие-то слова, которые я не расслышал. Месть огней я всткнулись перчатками. С дрожащими поджилками я возвратился в свой угол. Фиск вставил мне в рот каппу. Прозвучал гонг, и все закончилось едва начавшись. Бланчерт начал наступление. Я встретил его в центре ринга, сделал несколько двойных ударов. Он сразу закрылся. Промахнувшись, я стал смещаться влево, стараясь вынудить его перейти на удары правой рукой. Он нанес обводящий левый хук в корпус. Предвидя подобное я продвинулся вперед и ответил резким ударом в голову. Хук Бланчерда прошелся по моей спине, один из мощнейших ударов, которые мне приходилось принимать. Улучив момент, когда он опустил правую руку, я провел короткий апперкот, который попал точно в цель. Когда Бланчерт, защищаясь, скинул руки, я нанес еще два удара по ребрам. отступая назад с тем, чтобы он не мог войти в клинч. Я получил сильнейший удар в шею. Я начал кружить по рингу. Бланчерт бросился меня преследовать. Стараясь держаться на расстоянии, я провел серию быстрых ударов ему в голову, половина из которых оказались точными. Помня о шрамах над его бровью, я пытался бить чуть ниже, держа стойку. Бланчерт бил меня по корпусу, я отходил назад и контратаковал. Через некоторое время наши удары приобрели синхронность. Но все же, когда он опустил голову, мне удалось совершить несколько хуков ему по ребрам. После этого я разошелся, и мои удары посыпались один за другим. Бланчерт не отступал и искал брешь в моей защите, чтобы нанести сокрушительный удар. Раунд приближался к концу, когда я на мгновение, потеряв ориентацию из-за яркого света лампы сигаретного дыма, неловко повернул голову и сразу же получил по мозгам. Зашатавшись, я попятился в сторону белого угла ринга. Бланчерт устремился следом. Голова гудела, а в ушах звенело, словно в них взорвалась атомная бомба. Я вскинул руки, чтобы защитить лицо. Бланчер обрушил на меня град ударов. Потихоньку я обрел равновесие и подскочив к мистеру огню, со всей силой обхватил его, сжимая его крепче и крепче, я продвигался на середину ринга. Наконец вмешался рефери, прокричавший "Брейк". Увидев, что я не разжимаю свою хватку, он вынужден был нас разнять. Я отступил назад. Головокружение и звон в ушах прошли. Бланчерт приблизился ко мне в открытой незащищенной позиции, провоцируя его левой, я выждал, пока ли попадет в зону действия моей правой и резко выбросил ее вперед. И он вдруг осел. Я не знаю, кто удивился больше. Бланчерт открыв рот, сидел на полу, слушая отчет, который ведет судья. Я отошел в нейтральный угол. На счёт 7 Лив встал на ноги. На этот раз атаковать начал я. Мистер Агон ушёл в глухую оборону, ноги на ширине плеч, умру или убью. Мы были почти на расстоянии удара, когда между нами встал рефери и прокричал: "Гонг! Гонг!" Я пошел в свой угол. Доэн Фиск вытащил мою каппу и вытер меня полотенцем. Фанаты аплодировали мне стоя. На лице каждого из них было написано то, что я уже давно понял сам: Ли Бланжер сегодня не сдобровать. И на какую-то долю секунды мне показалось, что все зрители умоляли меня не сдавать бой. Фиск развернул меня и снова вставив капу, прошипел "Не сближайся! Держись на расстоянии. Уходи от удара". Прозвучал гонг. Фиск сошел с ринга, Бланчард начал приближаться. Заняв выжидательную позицию, он провел серию неточных ударов, затем отошел назад, примериваясь, куда нанести кросс правой подпрыгивая, я отвечал ударами с обеих рук, стараясь установить ритм, который бы усыпил его бдительность. Большинство моих ударов достигало цели. Бланчер начал усиливать натиск, я молотил ему по ребрам, он отвечал тем же. Мы били друг друга по корпусу, но эти удары напоминали скорее борцовские захваты, так как мы сошлись слишком близко и не имели пространства для замаха. Бланчер ушел в глухую оборону, очевидно опасаясь моих апперкотов. Мы боксировали на близкой дистанции, нанося друг другу касательные удары по рукам и плечам. Я чувствовал потенциальную мощь Бланчерда, но не отступал назад, желая его немного потеребить прежде чем разыграть свой сценарий боя. Я начал было серьезную позиционную войну, но вдруг мистер Огонь сменил тактику и стал действовать так же хитро, как мистер Лед. В разгар обмена ударами он просто сделал шаг назад и резко впечатал мне по животу. От неожиданности я отпрыгнул назад и закружил по рингу, ударившись спиной о канаты, я вскинул руки, защищая лицо, попытался увернуться от следующего удара Ли, но не сумел и получил удар по почкам. Инстинктивно опустив руки, я получил удар в челюсть. Отскочив от канатов словно мячик, и ощущая дикую боль в нижней части лица, я рухнул на колени. Перед глазами все поплыло. Будто в бреду я видел, как рефери указывает Бланчерду на нейтральный угол. Приподнявшись на колено, я ухватился за нижний канат, но потерял равновесие и плюхнулся на живот. Отошедший в угол Бланчерда исчез из моего поля зрения. Я жадно глотал воздух. Немного полегчало. Ко мне подошел рефери и начал отсчет. Когда он дошел до шести, я попробовал подняться. Колени подгибались, но все же мне удалось встать прямо. Бланчер в это время посылал воздушные поцелуи фанатам. Я начал дышать так часто, что у меня изо рта чуть каппа не вылетела. Досчитав до восьми, рефери вытер мои перчатки о свою рубашку и дал Бланчерду сигнал к возобновлению боя. Чувствуя себя глубоко униженным, я кипел от злости. Бланчерт надвигался на меня, немного расслабившись, даже не сжав руки в кулак, будто со мной уже все ясно. Я пригнулся и ринулся ему навстречу, проведя имитирующий удар. Как и предполагалось, он увернулся, и чтобы наконец покончить со мной, нанес правый кросс. Я устоял и в свою очередь, во время его отхода, контратаковал мощнейшим правым в нос. Его голова откинулась назад. Я послал вдогонку левый хук по корпусу. Он опустил руки. Дело довершил апперкот. Закачавшись, Бланчер отступил к канатам, и в этот момент раздался гонг. Когда я направился в свой угол, толпа начала скандировать мое имя выплюнув капу, я стал жадно вдыхать воздух. Посмотрев на фанатов, я понял, что все мои сценарии теперь неуместны. И сегодня я сделаю из Бланчерда отбивную, а после боя заставлю контору выплатить мне деньги, которые они собрали на тотализаторе, и уже на эти деньги устрою отца в приют, а сам буду почивать на лаврах. Дуэйн Фиск кричал мне в ухо: "Сделай его! Сделай его!" Сидевшие у ринга судьи приветствовали меня улыбками. Я ответил им своей, своей кривозубой. Фиск влил мне в рот воды из бутылки. Прополоскав горло, я выплюнул воду в ведро. Едва он успел поднести к моему носу нашатырный спирт и вставить в рот каппу, как прозвучал сигнал к началу следующего раунда. Теперь начался осторожный бокс. Мой конек. В течение следующих четырех раундов я перемещался по рингу, маневрируя и нанося удары на расстоянии, используя свое преимущество в скорости, не позволяя Бланчарду зажать меня в угол или прижать к канатам. Я сконцентрировался на одной точке его шрамах над бровями и бил, бил, бил по ним своей левой. Когда удар достигал цели, и Бланчерд машинально вскидывал руки вверх, я бил его в живот. Бланчарду тоже удавалось проводить неплохие удары в корпус, и всякий раз, когда он попадал, у меня на мгновение прерывалось дыхание, и я терял равновесие. К концу шестого раунда его брови превратились в сплошное кровавое месиво. Мне тоже изрядно досталось, особенно животу и бокам. И к этому времени у нас обоих уже начали иссякать силы. Седьмой раунд прошел в позиционной борьбе, которую вели два измученных бойца. Я старался не приближаться к Ли и бить с дистанции. Бланчард держал высокую защиту, чтобы вытирать кровь с бровей и стараться не допустить дальнейшего их разрыва. Каждый раз, когда я приближался к нему, нанося удары по его перчаткам и животу, он отвечал мне ударами в солнечное сплетение. Бой превратился в вялотекущую войнушку. В перерыве между седьмым и восьмым раундами я заметил на своих трусах капельки крови. В зале снова скандировали мое имя. В противоположном углу тренер Бланчер довозился с его бровями, смазывая их кровоостанавливающей мазью и прилепляя лейкопластыри на оторвавшиеся кусочки кожи. Я бухнулся на свой стул, позволив Фиску напоить меня водой и помассировать плечи. Все шестьдесят секунд я не отводил глаз от мистера Огня, словно на его месте был мой старик. Таким образом я пытался возбудить в себе толику ненависти, которой бы хватило на следующие девять минут. Дали гонг к началу раунда, Заплетающейся походкой, я направился к центру ринга. Бланчард, приняв стойку, пошел мне навстречу. Его ноги тоже заплетались. А брови, как я отметил, залеплены пластырем и больше не кровоточат. Я нанес ему несильный удар. Он отбил его и продолжал отбивать последующие, пытаясь сковать мои действия, что ему отчасти удалось, так как мои одеревеневшие ноги отказывались давать задний ход. После нескольких моих ударов пластырь на его лбу отклеился и на лицо хлынула кровь. Я в ужасе замер, мои ноги подкосились, и выплюнув капу, я попятился назад и ударился о канаты. И тут же мне вдогонку, словно ракета, был пущен удар правой. Казалось, что эта ракета летит издалека, и у меня еще есть время, чтобы ее отразить собрав в кулак всю свою ярость, я обрушил ее на находившуюся передо мной окровавленную цель. Хрустнула носовая перегородка, затем все вокруг замелькало черным и ярко желтым Я посмотрел на ослепляющий свет и почувствовал, как меня поднимают. Появившиеся откуда ни возьмись Двойн Фиск и Джими Леннон подхватили меня под руки. Окровавленными губами я промычал. э побелил Леона отозвался. Не сегодня, парень. Ты проиграл. Нокаутирован в восьмом раунде. Когда до меня дошло, я засмеялся и расправил руки. Последнее, о чем я подумал, прежде чем потерять сознание, это хорошо, что я все таки заработал деньги на отца и при том честно. Мне дали десять выходных по настоянию врача, который осматривал меня после боя. На теле были синяки, челюсть распухла до невероятных размеров, а удар, который меня вырубил, расшатал шесть зубов. Позже врач сказал, что у Бланчарда сломан нос, а на его брови наложили двадцать шесть швов. Принимая во внимание повреждения, которые стороны нанесли друг другу, судьи признали бой ничейным. Питтл Юкинс собрал весь мой выигрыш. И вместе мы поехали подыскивать заведение для моего отца. В одном квартале от Меркл Майл нам удалось найти более-менее приличное заведение под названием Вилла Царя Давида. За 2000 в год и 50 баксов в месяц, вычитаемых из его социального пособия, папаша получил отдельную комнату, трехразовое питание и много-много общения. Большинство стариков здесь были евреи, и меня чрезвычайно радовал тот факт, что мой чокнутый Ганс проведет остаток жизни во вражеском тылу. Пит помог мне его туда привести. Когда мы уезжали, старый Хрен уже вовсю заигрывал со старшей медсестрой и глазел на цветную девушку, застилавшую постели. После этого я стал затворником. Целыми днями просиживал дома, читая книги, слушая джаз по радио и питаясь только мороженым и готовыми супами. Другую пищу я есть не мог. Я был доволен тем, что сделал все от меня зависящее и отхватил половину куша. Телефон разрывался от звонков. Зная, что это либо журналисты, либо полицейские, желающие выразить сочувствие, я не поднимал трубку. Газет я не читал, спортивных новостей не слушал. Мне хотелось избавиться от статуса местной знаменитости, и затворничество было единственным способом этого достичь. Раны потихоньку заживали. И уже через неделю меня потянуло на работу. После обеда я обычно наблюдал из окна, как хозяйский кот Чико охотится за птицами. Чико уже высмотрел себе какую-то сойку и собирался ею заняться, когда раздался звучный голос. «Еще не устал отдыхать. Посмотрев вниз, я увидел Ле Бланшерда со швами на бровях и приплюснутым багровым носом. Я засмеялся и ответил: "Есть немного". Бланчард засунул руки за ремень. Хочешь работать со мной в отделе? Что? Что слышал? Тебе уже звонил по этому поводу капитан Хорл. Только ты типа вспал в спячку. От волнения я задрожал. Но ведь я проиграл. А Элис Лоу сказал плевать, что он сказал. Ты что, газет не читаешь? Вчера избиратели проголосовали за проект займа. Возможно только потому, что мы показали им классное шоу. Хорл сказал Лоу, что Джонни Фогель уже не котируется и что ты член его команды. Так тебе нужна эта работа. Я спустился по ступенькам и протянул ему руку. Бланчерт пожал ее и подмигнул мне. Так мы стали напарниками.